видеодиагностика. Диагност рассматривает радужку глаза и по различным ее изменениям в определенных секторах, якобы связанных с теми или иными органами и системами, ставит диагноз. Псевдонаучность. Обычно выдается за древнюю китайскую методику, однако первые описания были созданы в Европе и относятся к середине 17-го столетия. За все время существования методика так и не нашла научного подтверждения, хотя неоднократно проверялась в различных исследованиях. В контролируемых экспериментах и видеодиагносты не смогли обнаружить контрольные заболевания, реально существующие у пациентов, зато находили другие несуществующие. Кроме того, известно, что структура радужки – фенотипическая константа, не изменяющаяся в течение жизни. Именно на этом основана, например, система безопасности, считывающая индивидуальный рисунок радужки. Если бы эта структура глаза действительно изменялась в ответ на некие патологические изменения в организме, ее нельзя было бы использовать для идентификации личности.